13 глава. Аврора, мне нужно кое-что тебе рассказать. Прошло несколько дней после того, как крёстная поведала о своих крыльях. С тех пор никто из них об этом больше не сговаривал. Авроре не хотелось причинять старшей подруге боль. Она по-прежнему расспрашивала о вересковых топях, а фея крёстная отвечала. Однако Аврору не отпускало чувство, что крёстная хотела сказать ей что-то ещё. Что-то очень важное. Забавно, ведь у Авроры тоже был секрет, которым ей не терпелось поделиться. Но крёстная заговорила первой. «Слушаю», — откликнулась Аврора. Фея остановилась. Шёл снег, укрывая холмы белым покрывалом, отчего все звуки казались приглушёнными. Крёстная повернулась к Авроре. По её лицу нельзя было прочесть, что у неё на уме. Девушке очень хотелось бы понять, о чём думала фея, глядя на неё. Вдруг она видела перед собой всего лишь надоедливого человечешку-чужака. Или всё-таки понимала, что Аврора всей душой полюбила Верескова и Топи. Крёстная выговорила как будто через силу. «В мире много зла. Я не могу уберечь тебя от него». Аврора улыбнулась. Неужели рогатая фея так расстроилась из-за того, что считала себя не в силах защитить крестницу от зла, так как осталась бескрылой? Что за нелепые мысли? Крёстная оберегала её всю жизнь. К тому же Аврора больше не ребёнок. «Мне скоро исполнится 16 Я сама себе позабочусь». Фея покачала головой. «Я не...» Аврора перебила её, потому что ей просто необходимо было поделиться тем, что занимало её мысли с самого утра. Едва рассвело, она проснулась и лежала в постели без сна, предаваясь своим мыслям, пока солнце поднималось всё выше. Аврора вспоминала обо всём, что рассказала ей крёстная. Вспоминала о боли, с которой та говорила о своих крыльях, о тоске, что звучало в её голосе, когда она упоминала о доверии, о том, как фея сжала в ответ её руку, прежде чем высвободиться. Авроре просто необходимо переселиться на в е р е с к о в ы е т о п е Здесь она обрела новый дом и семью, свою крёстную. Сердце Авроры теперь навеки принадлежало этому месту. Решение напрашивалось само собой. Девушка улыбнулась. «Я знаю, что нам делать!» Когда стану постарше, перееду к тебе. Будем заботиться друг о друге. Фея Крёстная на мгновение растерялась. Затем её лицо о з а р и л а улыбка. Зачем ждать? Ты можешь переселиться прямо сейчас. У Авроры бешено забилось сердце. Прямо сейчас? Так быстро? А как же тётушки? Они ждут её в лесном домике. Тётушки меня не отпустят. А я-то думала, что ты уже взрослая и самостоятельная. Заметила Фея Крёстная, приподняв бровь. «Так и есть!» — воскликнула Аврора. «Только им будет грустно без меня. Можно они придут к нам в гости?» Фея удивлённо отступила назад и, прищурившись, посмотрела на Аврору. Девушка думала, что крёстная откажет, ведь просьба действительно оказалась не из простых. Аврора знала, как неохотно-то пускают чужаков на вересковые топи, а тётушки были чужаками. Девушка потеряла всякую надежду, но крёстная вдруг ответила «Хорошо». Аврора запищала от восторга. «Значит, я перееду. Буду спать на дереве, есть ягоды с орехами и подружусь со всем волшебным народцем. Какое счастье! Завтра расскажу обо всем тетушкам!» Аврора не находила себе м е с т о от волнения. Ей не терпелось сообщить тетушкам о переезде, вот только сначала надо было отрепетировать речь, чтобы не дать им ни малейшей возможности ее переубедить. В домике остаться одной шансов не было, поэтому Аврора углубилась в лес. «Я правда хочу переселиться, тётушки. Я вас никогда ни о чём не просила. А теперь прошу. Я хочу жить на вересковых топях. Всё будет хорошо, за мной п р и с м о т р и т фея крёстная». Аврора покачала головой. Наверное, не стоит упоминать о крёстной. Тётушка Нотграс закатит глаза и забормочет про слишком живое воображение. Нет уж, лучше не затрагивать эту тему. «Тётушки!» — заново начала Аврора. «Мне почти 16 и я хочу стать самостоятельной». «Я вас очень люблю, но мне пора!» Аврора оборвала себя на полуслове, потому что услышала стук копыт. Девушка спряталась за толстым деревом и прижалась к грубой коре. Спустя пару мгновений кусты зашуршали, и мужской голос спросил, «Кто здесь?» Аврора осторожно выглянула из-за дерева и нырнула обратно с бьющимся сердцем. На поляне стоял молодой человек. Любопытство пересилило, и Аврора выглянула опять. На этот раз молодой человек её заметил. «Эй!» — позвал он. Аврора нервно сглотнула. Прежде она никогда не видела вблизи мужчину, только издалека, техсолдат у терновой стены. Девушка покраснела. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Она уже хотела броситься бежать, но парень снова её окликнул. Аврора вышла из-за дерева, нервно сжимая пальцы, и присмотрелась к молодому человеку. Он пошёл ей навстречу, одной рукой ведя под узцы белого коня, а другую положив на рукоятку меча. На нём был длинный плащ из дорогого сукна и начищенные кожаные сапоги. Аврору поразил не столько наряд незнакомца, сколько его лицо. Она никогда не видела такого красивого и уверенного парня. У него были каштановые волосы, добрые глаза янтарного цвета и полные губы. Он улыбнулся Авроре, И на правой щеке у него появилась ямочка. «Прости, что потревожил, но я заблудился. Ты, случайно, не знаешь, как проехать к замку?» Парень подошёл совсем близко. Аврора едва слышала его слова, так стучало её сердце. «Почему? Это ведь обычный человек. И всё же у неё в животе будто запорхали бабочки». Прошептав что-то невнятное, Аврора отступила, но споткнулась о камень и, вскрикнув, упала. Юноша бросился к ней, отпустив лошадиную уздечку. «Прости, это я виноват. Я напугал тебя!» Он протянул руку. Аврора изо всех сил пыталась совладать с собой. Просто смешно, честное слово. Она столько раз видела волшебных существ и играла с ними, пережила столько невероятных встреч, а сейчас перед ней стоял всего-навсего обычный парень. Аврора вдохнула поглубже, приняла его руку и поднялась на ноги. «В той стороне». показала Аврора. Молодой человек рассеянно кивнул. Он не сводил глаз с Авроры. Девушка растерялась. Неужели она что-то не то сказала? «Замок в той стороне», — пояснила она. Парень снова кивнул. Он как будто не мог вымолвить ни слова. Аврора была рада, что не у неё одной возникли подобные трудности. Довольно мило, что он тоже смутился. Аврора ободряюще улыбнулась. — Как тебя зовут? — Филипп. — ответил парень, не потряс головой, будто прогоняя морок. Аврора приветливо улыбнулась. Вот и хорошо. Беседа сдвинулась с мёртвой точки. «Привет, Филипп». «А тебя как зовут?» Он улыбнулся в ответ. «Меня, Аврора». Все звуки лесной жизни вокруг них словно стихли. Филипп с Авророй остались одни в целом мире. Аврору наполнило чувство невыразимой теплоты. Она ощутила его впервые. «Что ж, спасибо за помощь!» — прервал он молчание. «И прости ещё раз за неуклюжесть». «Прощаю», — нежно улыбнулась Аврора. «Хорошо. Хм. В общем, мне пора». Филипп свистнул, и конь т р у с т о й направился к нему. Юноша ласково похлопал коня по холке и ловким движением запрыгнул в седло. Аврора испугалась. «Как же так? Они только познакомились и уже прощаются». «Что, если она больше никогда его не увидит? Ты обратно этим же путём поедешь?» Спросила она. Филипп широко улыбнулся. «Ещё бы!» «Значит, увидимся!» — усмехнулась Аврора. «И очень скоро!» — пообещал Филипп, дёрнул заповодье, пришпорил коня и ускакал прочь. Аврора помахала ему на прощание. Только когда он скрылся из виду, она медленно опустила руку. «Значит, Филипп!» «Интересно. Красивый, добрый, приветливый. Скорей бы снова его увидеть». И вдруг Аврора вспомнила о том, что задумала навсегда переселиться на в е р е с к о в ы е Топе. Она больше никогда не увидит Филиппа. «Как же так? Крёстная ни за что не позволит ему перебраться через терновую стену на свидание. А сама Аврора никогда не вернётся в обычный мир». Девушка тяжело вздохнула. «Что ж...» Знакомство вышло приятным, но продолжения не будет. У неё впереди вся жизнь, наполненная чудесными моментами. Следует выбросить из головы мысли о симпатичных молодых людях.